«Написать формулу допамена?» Я отрицательно помотал головой. «Допамен близок к допамину по механизму действия», продолжал Вал Петрович, «но значительно превосходит его по силе, примерно как крек превосходит кокаин. Он впрыскивается языком прямо в мозг и мгновенно создает свои собственные нейронные цепи, отличающиеся от стандартных контуров человеческого счастья».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 Словно кто-то смешал сироп и яблочный уксус. Мне показалось, что она мгновенно впиталась, как если бы там открылся крохотный рот, который втянул ее в себя. У меня закружилась голова. Головокружение нарастало несколько секунд и кончилось полной пространственной дезориентацией. Я даже порадовался, что мое тело надежно закреплено и не может упасть. А потом кресло поехало вверх. Это было очень странно. Я продолжал видеть все вокруг.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 я мог только шевелить пальцами. Постепенно дышать стало легче. Я чувствовал, что двигаюсь все медленнее, словно приближаюсь к невидимой вершине. Стало ясно, что я вот-вот ее перевалю, и тогда... Я успел только сжать пальцы в кулаки, и мое тело ухнуло в веселую жуткую невесомость. Я ощутил холодную щекотку под ложечкой и со страшной скоростью понесся вниз, все так же сидя на месте в неподвижном кресле.